событие девятнадцатое. Пётр Дмитриевич Пожарский сидел на лавке и охреневал. Он предполагал, что всё будет плохо. Вот даже с порога, можно сказать, в своей волости выписал сотню плотников. Но плохо это не про Пурецкую волость. Это, наверное, про Москву. Здесь же был полный Армагеддон. За первые 2 дня он объехал все свои, ну ладно, отцовы владения. Утром взял дозорную книгу у подьяччего Замятия Симонова и поехал по деревенькам и починкам. Всего за князем Пожарским числилось 18 поселений. Все они располагались вдоль правого берега Волги к югу от Балаханы. В дозорную книгу после разговора с очередным крестьянином Пётр вносил то, что постеснялся или не счёл нужным записать подьячий: сколько у кого детей и возраст каждого ребёнка, как зовут жену, Если она есть, что выращивает и что умеет делать, кроме как в земле ковыряться. Ну и самое главное, что у этого, мягко говоря, хозяина с запасами на зиму. Что с семенным материалом, что с живностью? Есть ли лошади и корова, есть ли свиньи, есть ли козы или овцы, есть ли куры, гуси или утки? И напоследок, какова урожайность ржи, пшеницы, овса, ячменя, гречки, репы? Пришлось освоить новую меру веса аков или кать. Половина, четвертина, восьмина. Аков этот был равен по подсчётам Петра где-то 230 кг. Всего у отца было 165 дворов. Было 9 бортников. Было 3 кузнеца очень низкого мастерства. Так, лошадь подковать. Был один грамотный, бывший нижегородский закребетник. Читай приживала Почти все ловили рыбу на удочку, или чаще на вершу, плетёную из лозы, и пятеро имели сеть. Было пять справных хозяев, у которых было по две лошади и две-три коровы. То, в чём жила основная масса батеньных крестьян, можно было назвать землянками. 5-6 накатов брёвен и плоская крыша, крытая дёрном. Вниз землянка была углублена на метр. Печи как таковой не было. Был сложен из камней и глины очаг без трубы. Топились избы по-чёрному. Все 165 изб топились по-чёрному. Барского домика с колоннами в селе Вершилово, состоящем из 18 дворов и церкви, не было. Церковь Пётр сначала принял за сарай. Стоят вплотную друг к другу три небольших сруба, и у них единственных двускатная крыша. Ни колоколен, ни звонниц, ни куполов. Как объяснил староста Вершилова, церковь была освящена в честь Пресвятой Троицы и была клётской, то есть и состояла из этих срубов, клетей. Пётр пообщался с этим старостой, справным мужиком Игнашкой Коровиным, и оценив его сельхоз знания на твёрдую тройку, послал в Нижний нанять всех, сколько найдёт, печников, всех каменщиков, поузнавать у них, где они берут кирпич, плинфу и умеют ли они сами делать кирпич. На сегодня у него были вызваны для беседы бортники, все девять, вместе с сыновьями старше тринадцати лет, если таковые окажутся. Прибыли двадцать два человека, подтягивались они, почитай, три часа. Часов ни у кого, считая и княжича, не было, и слово «утро» каждый понимал, как хотел. Проснулся – утро, солнце еще не в зените – тоже утро, Наконец собрались. Пётр достал лист бумаги и записал всех по фамилиям. Потом задал вопрос: кто и сколько накачал мёда за этот год. Народ замялся. Тогда княжич пошёл другим путём. Я с вас возьму всего поштофу. Это 1,6 десятых литра мёду. Взамен куплю корову. Денег не дам. Ещё отберут у вас, сам куплю. Если сена не хватит, то прямо сегодня попытайтесь травы накосить. Сушить её не надо. Потом расскажу, что с ней делать. Что такое косить? спросили бортники. Мать вашу, родину нашу, о чём вы траву косите? Ну, срезайте, блин. Понятно, серпом, князь батюшка. Ладно, к лету сделаем косы, и я сам научу ими пользоваться, если доживём. Народ оживился, услышав про корову, и стал хвастать сбором мёда. Выходило так себе. Больше всего накачал сидр косой с двумя осыновьями, 10 пудов. Часть забрал староста, часть продал, часть оставил на зиму. Чтоф найдёт? Мужики, начал бывший генерал лекцию по пчеловодству. Я сейчас буду говорить всяческую ерунду с вашей точки зрения. Только если меня кто-нибудь перебьёт или там смеяться удумает, я того весельчака просто выгоню, а корову не дам. Ясно ли? Ясно, князь батюшка. Если взять пилу это такой инструмент, полоса тонкого железа с зубьями, и отпилить от дерева с дуплом, в котором живут пчёлы, вершину чуть выше дупла, а потом отпилить от корня чуть ниже дупла, то у вас получится колода. Ну, или часть ствола дерева, в котором останутся пчёлы. Вы берёте эту колоду и ставите в поле рядом с вашим домом. Когда рой начнёт делиться, Вы его берёте и помещаете в специальный домик для пчёл. Назовём его улей. Я вам его размеры и внутреннее устройство на бумаге изображу. Посмотрите, кто сам не сможет сделать, помогут плотники. Осенью забираете у пчёл часть мёда и ставите эти ульи в сарай, специально для вас построят. А весной снова ставите на луг. Мне нужно, чтобы через несколько лет, скажем, 3 года, у вас было 100 таких ульев. У кого будет больше всего, тому дам 10 руб. Всё ли понятно? Теперь можете смеяться и задавать вопросы. Та да разве пчела будет в поле жить? Она же вотина умная. Не, не будет. Просто поверьте мне на слово. Пчёлы будут там жить и давать мёда гораздо больше, так как в поле до цветка ей лететь ближе, чем из лесу. В Китае так делают уже 1000 лет. А она ну как китайцы? А скужи, боярыч. Вылез вперед все тот же передовик Сидор Косой. «Тебе это зачем?» «Вот смотри, Сидор, если я с вас никакой работы требовать не буду, а буду только забирать треть всего меда, что вы набортничаете, это справедливо устроит вас?» «Что ж не устроит? Устроит!» «А если вы новым методом соберете сто пудов, то треть от ста пудов больше, чем треть от десяти пудов?» «Зна, мы больше!» Только куда тебе, княже, 30 пудов? Не съешь ведь, слипница. Буду разливать в бочонки и продавать. И ещё медовуху делать буду и опять продавать. Но это не главное. Мне нужно, чтобы вы стали богатыми людьми. Как это? Чтобы потом обстречь как овцо? Опять ведь сидр встрял. Седр, ты ведь с князем разговариваешь. Я ведь терплю твою дурость, терплю, а потом по морде дам. Малец ты ещё, а не князь. Это был вызов, его нельзя не принять. Сейчас все расступятся, а мы с тобой сойдёмся на кулачки. Бейть можешь в полную силу. Мужики будут видаками, что я разрешил. Начали. Расступились все, рявкнул на бортников бывший спецназовец. Мужики образовали круг и стали подначивать Косова. Пётр ждать не стал, подскочил к застывшему сидору, схватил того за рукава и чуть толкнул назад. И когда мужик упёрся, провёл классический бросок через себя с упором стопы в живот. Бедолага летел целую минуту и со всего маха рухнул с гулом на спину. Народ безмолствовал. Сейдер лежал и не мог вздохнуть. Правильно падать его никто не учил. Княжич поднялся с травы, не спеша отряхнулся, подошёл и подал руку, помогая Косому подняться. Ты прости его, князь батюшка. Он вечно так. Брякнет чего не надо. Уж сколько раз ему говорино, что пострадай ты за своего языка. Я на него и не обижался. Это ты меня прости, Сидр. Я очень заморскому бою, а ты простой крестьянин. Это всё равно, как если бы ты с пятилетним детём связался. Ведь не тронул бы пацанёнка. Злама не тронул. Постепенно приходя в себя от падения, просепел бортник: Ну вот. А я на тебя руку поднял. Прости меня, Сидр. И заржал. Народ, охреневающе от того, что сейчас сказал княжич, понял, что это шутка, и тоже разразился громовым хохотом. Смеялись долго. Лёд был сломан. Дальше уже обсуждали неясности. Что за пила такая? Да что за касса такая? Да что за сила с такой? В общем, проговорили почти до вечера.